Глава восьмая. Солнце светило чудо, как хорошо. Снег сверкал бриллиантовой русыпью на земле. А по моей коже бежали мурашки от осознания того, что Раф так серьезно принялся меня защищать. Пусть и не от кого пока было, но приятен сам факт. Очень-очень хотелось, чтобы Рафаэль на самом деле меня спас. Для самого себя в качестве компенсации застарелой вины в той трагедии. Пусть бы почувствовал себя свободным и зажил полной жизнью. Так хочется. Для меня? Я просто умру от счастья, правда. Хоть нанимай злоумышленников, если никто на меня нападать не будет. Интересно, сколько это стоит? И как деньги провести? Через договор подряда на театрализованное представление с последующим медицинским обслуживанием? Хм, врать, конечно, нехорошо. Я опять скосила глаза на моего спутника. Но ведь уже есть результат. Он побрился, постригся и совсем не похож на бомжа в замызганной куртке присыпанной строительным мусором. Ничего не знаю. Это мне плюс в карму. Жаль только Раф даже саркастически перестал улыбаться и по-прежнему был напряжен. Совесть вновь стукнула меня клювом дятла по затылку. Удивительное дело, как меня чувствами разрывает с моментами, когда я встретил Рафаэля. Не просто по синусоиде вверх-вниз, а синус-косинус одновременно. Не замкнуть бы. В общем, теперь меня мучила ответственность за то, что я его втянула. Я притормозила возле Харьковского зеленого забора и взглянула на Рафа. «Раз уж вы будете рядом, подыграйте мне, пожалуйста!» С мягкой улыбкой попросила я. «Как?» «Просто кивайте, когда я буду к вам обращаться!» «Ладно, чуть он плечами!» Я набрала Харькова и пропела по телефону. «Александр, здравствуйте! Это Любовь Соколова. Я возле вашей молочной фирмы. Вы можете мне уделить несколько минут?» «Любовь?» Слегка запнулся наш передовик. «Мы ведь обсудили все вопросы с Юрием Николаевичем вчера. Мне очень жаль, но вам придется искать другого поставщика». «Вам не жаль», — улыбнулась я в трубку. «Но я без обид. Бизнес есть бизнес. В целом вопрос с поставками решен, проблем нет. Я просто хотела нашему новому сотруднику показать одну из лучших частных фирм в Подмосковье. Вы не откажете мне?» «О, нет», — расставил Харьков. «Если так, сейчас подойду к воротам». Я знаю, он любит не только развиваться, но и самолюбоваться. Почесывание по шорстке ему так же приятно, как и его коровам. Я отбила звонок и улыбнулась Рафу. Господин Харькову, совсем не обязательно знать вашу должность. Извините, я буду тут немного лавировать, но мне очень нужен именно этот поставщик. Вы сами поймете, почему. Раф кивнул. В данном случае хорошо, что он не разговорчив. Через пять минут мы уже шли по коровнику с накинутыми на плечи белыми халатами. Харьков маршировал перед нами, с гордостью окидывая взглядом свою жующую сено вотчину Невысокий, подвижный, крепко сбитый, с посеребренным ежиком и короткими пегими усами под пронырливым носом. Он был похож на в меру упитанного, одомашненного харька. Вот, Люба, на днях мы установили новый автомат подачи сена. Здорово, просто замечательно, воскликнул я и пояснил Рафу. Александр серьезно подошел к вопросу открытия фирмы. Ездил в Швейцарию и внедрил здесь наиболее удачные идеи. «Прежде всего», — встрял Харьков, — «мы относимся крайне дотошно к селекционированию коров. У меня только галштинские, лучшие экземпляры». Раф немного склонил голову и вдруг сказал, «Лучшие представители галштинской породы отличаются черно-белым окрасом». Я удивилась. Харьков обиделся и опухщиками. «У меня разновидность красно-пестрая». «Одна корова дает от 30 до 42 литров молока в день. Только до 70-х годов такой подвид считался рецессионным, а теперь наоборот», — гордо вскинул подбородок фермер. «Поэтому у меня 50 голов, и все исключительно краснопестрые». Раф пожал плечами и посмотрел на меня. Я продолжила экскурсию, улыбаясь и расхваливая хозяйство Харькова на все лады. Тут действительно было круче, чем на любой другой ферме района. Рафаэль кивал, как договаривались. Хотя в окружении коров и сена выглядел странно и неуместно, именно как испанский грант, случайно забретший хлев. Зато Харьков цвел, чувствуя себя бароном молочных рек и королем кисельных берегов. Вы специально ко мне приехали! явно ожидая положительный ответ, за спросил он. О, нет! мотнула я головой. Пора было добавить кислинки в щедрый разлитый мной мед. Мы были у корнелюка на переговорах, а потом решили заглянуть к вам, раз уж по пути. Я люблю у вас бывать. Вы всегда вкусным чаем угощаете. И на ухоженных коровок посмотреть приятно. И теперь ведь уже не будет повода к вам заглядывать». Харьков упустил глаза. «Да-да, чувствую вину, гад молочный. Я к нему со всей душой. А он к монстрам бездушным переметнулся. И ведь Корнелюк мне выложил, что разница трим тельбанам предложена в рубль всего за литр. В рубль, предатель!» Я улыбнулась ему так же, как на выпускных учителя улыбаются. Типа хорошие вы детки, но и ка уже лесом. Харьков вздохнул. Надеюсь, вы на самом деле не в обиде, Люба. Работать с вами мне тоже было приятно. О боже, конечно, нет, просияла я. Какая обида. Ваш объем мы уже нашли, как восполнить. Тем более под предложенные мной новые условия сотрудничества очередь выстроилась. А какие условия, повел носом Харьков. Стабильная цена круглогодична для эксклюзивных поставщиков. Как бы между делом бросила я, подходя погладить задумчивую корову, провожающую меня влажными карими глазами. То есть летом, как зимой, пробормотал мне в спину Харьков. Да, так удобнее вести бухгалтерию, налоги платить и так далее. Есть своя выгода в стабильности. И поглаживая крутой лоб животного, прикрывшего от удовольствия веки, я назвала сумму за литр. Обернулась. Харьковые глаза стали круглее и загорелись алчностью. Он засунул руки в карман и высунул. Облизал губы под усами. Обернулся, достал телефон, глянул на темный экран. Но поджал губы и ничего не сказал. И тут Раф, отодвигая носком ботинка, упавшую на дорожку солому, произнес: «Любовь, а мы не опоздаем, мы с вами на частный молочный комбинант в Глазово». Мы с Харьковым моргнули. У меня огорошло одно, откуда Раф про него знает. Это же самая круть в Подмосковье. Но у них все ходы записаны, к ним не пробиться. Раф вроде дипломатии занимался, а не молочным бизнесом. «А зачем вам в Глазово?» — хрипло спросил Харьков. «Ну, мы планируем расширяться». На ходу нашлась я, отвлекаясь от томно жующей буренки. «А в Глазово самая передовая автоматика», — добавил невозмудимый ораф. «И объемы». Харьков засуетился. «Да разве что там автоматика? Точнее, даже если есть, подумаешь. Там к коровам как к машинам относятся. Ничего человеческого. Конвейер. А у меня каждая куханная». И вообще личность. Я по именам их всех знаю. Вот это Красуня, это Сифильда, а вот с пятнышком на лбу Афилия. Равки в ком указал на клипсу, в который был прикреплен лейбл с именем. Я тоже умею читать. Харьков пыхнул. Да я их даже по крупу узнаю. И мы их посем на свободном выгуле, а не сухим сеном кормим. На солнышке выгуливаем. Это вкус дает молоку натуральный, как в деревне у бабушки. Никакой глазово вам такой не даст. «Ну, мы были рады с вами работать», — ответила я. «Но вы сами предпочли другого закупщика». Возможно, я поторопился. «Нам тоже нужна стабильность», — развела я руками и, как фокусник, извлекла из внешнего кармана портфеля пустой договор. «Именно поэтому я и прибегаю к, на первый взгляд, невыгодным для меня условиям. Платить больше, чтобы не заниматься одним и тем же вопросом из года в год? Пожалуйста. Но я из контрагентов потребую того же». Мне главное эксклюзивность и постоянство. Можно? Харьков аккуратно взял из моих рук договор. Забегал глазами по строчкам, облизнул верхнюю губу и быстро предложил. Я бы очень хотел почитать. Это что-то новое в нашем бизнесе. Но мы торопимся. Буркнул Раф, вновь заставив меня опешить. Зачем? Ведь товарищ уже почти наш. Спугнет? Однако Харьков еще сильнее засуетился и замахал руками. Вы же еще не видели наш детский сад. У нас там новая технология добавлена. В Штатах заказал поилку, имитирующую вымя. «Обязательно посмотрите». «А я на минуточку вас покину». «Вот сюда, сюда, гости дорогие, прошу». «Без ясли разве ж можно экскурсию заканчивать?» Он распахнул дверь в более светлое, теплое помещение, где в загончиках с похожими на палатки белыми домиками топтались телята. «Вечно голодные!» – воскликнул Харьков. «Хоть по семь литров в день выдувают. Ну, посмотрите, посмотрите. Познакомьтесь. А я сейчас». Он юркнул обратно и умчался куда-то прочь по коридору. Дверь захлопнулась. Раф усмехнулся. А я пораженно поняла, что ему удалось очень удачно довести клиента до кондиций. «Откуда вы про вы знаете?» — спросила я. Гугл помог. «А про породу?» Еще Пушкин на ней писал в одной из повестей. И кроме того, я был на показательной фирме в США во время одной из поездок. Спокойно ответил Раф. «Но когда вы успели погуглить?» — не понимала я. «Вы оставили визитку. Естественно, я ознакомился с тем, что расположено по указанному вами адресу», — ответил он. «Потом посмотрел пару новостей про молочный бизнес. Это элементарно». «И не поспоришь. А я бы и не подумала об этом». Мгиму, однако. Любопытные малыши с бугорками вместо рожек принялись высовывать головы в проход между решетками заборчика и тянуться к нам. Я не удержалась и погладила ближайшего лобастика. Теленок тут же лизнул мне руку. Ой, рассмеялась я, какой шершавый. Ну что ты, малыш, я невкусная. Осторожно, Рафаэль, вон тот рыжий, кажется, собирается и вас лизать. Раф задумчиво посмотрел на меня, на теленка и сам протянул к малышу ладонь. Смуглые пальцы мгновенно исчезли в розовых губах, окаймленных белой шерсткой. Теленок принялся увлеченно причмокивать. А Раф вдруг улыбнулся, сердечно, очень по-доброму. Подмигнул детсадовцу. Что, брат, соску нашел? А у меня в груди так хорошо стало, что чуть слезы в уголках глаз не проступили. Какой же он невероятный, когда улыбается. Вот скажите, какое мне дело до этого? Но радости его улыбка вызвала во мне больше, чем раскрученный подарих поставщик. Я, наверное, сумасшедшая. Зелёнок засосывал мою руку и, похоже, собирался продолжать. Мелкое существо. Оселища. Я был рад на него отвлечься, потому что поймал себя на том, что, следя за игрой кнопки, теряю самоконтроль и начинаю откровенно пялиться на нее. Не получалось не смотреть. Это же надо. чтобы в одном человеке был такой замес авантюризма, хитрости, беззащитности, напора. А еще и ни в одном человеке никогда не видел такой ассортимент улыбок. Сдержанных, деловых, дипломатически точных, а потом вдруг по-настоящему искренних почти детских или солнечных, легко переходящих в звон заразительного смеха, до щекотания в груди и желание смотреть еще, как на фонарик в темноте. Как я ее в школе мог пропустить? Впрочем, тогда я был звонит Ташей. Что брат Соску нашел? спросил я у глупо хлопающего ресничками бычка. Я был ему благодарен, потому что парадокс, который ласково сисюкал в двух шагах от меня, сбивал меня с мыслей. Ей нужна от меня просто защита. И, кажется, она пока не догадалась, насколько нужна. Расслабляться нельзя. Ведь когда мы заходили в зеленые ворота фермы, я увидел краем глаза тот самый черный Мерседес. Надо сделать так, чтобы этот Харьков подписал договор и у остальных молоко сам собирал. Он хватки сможет. А кнопки тут делать нечего. С фермером было просто. Я пару раз упомянул призрачное Глазово и долгосрочный контракт по забору молока. Кнопка лихо подхватывала. Завидная гибкость ума. Не знал бы, сам бы решил, что мы заранее сговорились и прописали сценарий, как развести лоха. Впрочем, фермер быстро сообразил, что из рук уплывает дополнительная, а главное – постоянная прибыль, и предложил схему. В смысле, я намекнула, а он продолжил. Не зря в Швейцарию ездил товарищ, хватает на лету. Да и фирма у него на самом деле приличная на уровне. Молоко вкусное, буренки чистые. Фермер подтянул группу поддержки. Весьма практичную и рассудительную жену, сына и еще пару заинтересованных личностей. В общем, машина для сбора дополнительных объемов у населения, которую он пока не тянет, нашлась. И возможность, и руки. мимоходом мы выяснили, что стрим-тельдан еще ничего не было подписано. Только после обеда они ждали засланца. Не повезло ему. Кнопка деловито покрутилась, хапнула своей ухоженной лапкой подписанный контракт на эксклюзивность. Вид при этом такой сделала. Что, мол, только старых связей ради, а не личные выгоды для. Я буркнул в довесок пару сомнений, войдя в образ плохого полицейского. Фермер заверил как бойскаут, что гарантирует идеальное партнерство. Цветисто так, кнопка засияла, я скептически усмехнулся. Честно, был удивлен тому, что не растерял навыков. Это, конечно, не переговоры о поставке цветных металлов или вооружений на государственном уровне, но все равно забавно. Как из портала в портал переступил. Отвык. Но не повод расслабляться. Я подхватил кнопку под локоть. Зеленые ворота за нами закрылись. Мерседеса на улице не было. Только снежная зима, как на картинке. Деревня, холод, солнце. Глянул на кнопку «День чудесный». Она сияла и смотрела на меня почему-то восторженно. Ямочки на щеках, как у настоящей. И не скажешь, что акула бизнеса. Мы сели в машину. Кнопка провернула ключ зажигания разразовелась и вскинула на меня глаза. «Я даже не ожидала, что все так легко получится. Это надо отпраздновать. Но как вы его, Рафаэль? Вы просто... вы просто...» Я изогнул бровь, а она выдохнула. «Восхитительный!» «Что? Я растерялся?» «Кажется, она тоже...» Тут же покраснела и пробормотала. «В смысле ведения переговоров. Я не думала, что вы можете так здорово. Вы даже мастер класс можете проводить, да? Ну, в бизнес-школе или моим сотрудникам. Ага. В голове замелькали флешбеки всяких встреч по обмену опытом. Аж затошнило. Особенно, когда память услужливо подсунула морду бывшего начальника в Дубае. Мне есть чем заняться и без этого. Буркнул я, отводя глаза. Да, извините. Тише сказала она. И мы поехали. В салоне обосновалась неловкость. Она как неприятный запах невидима. Но дышать мешает. Черт. Я скосил глаза на кнопку. Похоже, она расстроилась, не светится, а улыбка делает ее красивее. Я имел в виду, что не имею опыта в проведении мастер-классов подобного типа, сказал я. Да, я поняла, кивнула она, не отрывая глаз от дороги. Обиделась, черт. Я обернулся, проверяя хвосты. Никого. Мы сейчас куда? спросил я. По домам. Хорошо. Ну что еще скажешь? Я вообще молчать привык. Наверное, зря влез. Она и сама прекрасно справлялась. Зачем? Хотел показать, что я могу лучше? Нет, вроде. Или да. В голове загудели мысли, самообвинения и дотошный анализ. А я-то думал, что уже избавился от этого. Выходит, нет. Зря все мои практики. На деле полдня проверки, и вот он я. Прежний самодовольный индюк. Мастер Морихей Уасиба говорит, «Техники требуют четырех качеств, в которых отражается природа нашего мира. В зависимости от обстоятельств ты должен быть твердым, как алмаз, гибким, как ива, плавным, как течение воды, или пустым, как небо. И что я имею? Ни гибкости, ни пустоты в уме, а в сердце щемит». Резюме? Я кретин, который не продвинулся в своем развитии ни на шаг, разве что твердый. Бубстай Росовый. И что делать? Дзен мастера говорят, что замутненному эгосознанию трудно кого-то похвалить. Я посмотрел на кнопку. А ведь ее есть за что хвалить. То, что красивая в заслуги не входит, конечно. А вот что такая находчивая, как раз гибкая, занята делом, причем видно, что любимым, не ради денег лопатой. А еще и производить хочет, пусть такую мелочь, как у сырки. Но вкусные и качественные. Не жадная. Другие бы удавились поставщикам платить больше. Смелая. После той статьи об убийстве мало кто бы решился идти дальше в их молочном бизнесе. А она улыбается. Мой взгляд коснулся ее миниатюрных рук, лежащих на руле. Шея чуть прикрытая смолиными кудрями. Кожа такая нежная. И внезапно я понял, что хочется ее ощутить под своими пальцами. Дотронуться и почувствовать, какая она. Но я поймал себя. Хвалить? не трогать», — издержанно сказал. «Я лишь немного подыграл, как вы просили. Вы тоже, любовь, великолепно проводите переговоры». Она тотчас загорелась, как лампочка, взглянув на меня лучистыми глазами. «Правда?» «Ну нельзя же так смотреть». Я неловко кивнул, отвернулся на дорогу и показал вперед. «Вы сейчас указатель проедите